FAN ZON FAN ZON, Zon. Zon. RAYAN KEHILL SKWOZE KROVH I PLAMÄ Шеймусу — за то, что всегда вдохновляешь меня на творчество. Маме и папе — за то, что привили мне любовь к литературе. Эми — за то, что не убила меня. И всем поклонникам фэнтези, где бы вы ни находились. Пролог Сквозь густой полог леса пробивался бледный лунный свет. Каленвар ногой перевернул бездыханный труп на спину. Грубая серая кожа арака была вся иполосована шрамами и свежими ранами. Каленвар безразлично хмыкнул. он уже давно утратил счет скольких подобных тварей отправил в бездну. В лесу произошло сражение люди против араков. людей погибло больше, в основном молодых. Судя по расположению тел, ароки напали из засады. Рыцари успели к побоищу слишком поздно. «Брат капитан, мы нашли выжившего!» калинварф вскинул бровь и жестом велел брату Тарану вести «Вот он, последний носитель печати», — подумал капитан. «Гроссмейстер предвидел, что мы найдем его здесь». Брат Илдрис и сестра рон стояли возле тела, их белоснежные плащи не колыхались. «Этот?» «Да, брат капитан, еще жив, но на последнем издыхании». Калинвар кивнул и, протиснувшись между своими спутниками, присел рядом с человеком. «Молодой, лет двадцать, не больше. Широкоплечий мускулистый». Стоя он на ногах, то смотрел бы на Каленвара, который и сам был не маленького роста, сверху вниз. Вот только на ногах он не стоял, а лежал на спине с распоротым животом. Просто удивительно, как не умер еще. «Я...» — начал было юноша, но закашлялся, на губах показалась кровь. Каленвар положил ладони ему на грудь. «Молчи, не трать силы». «Я задам тебе три вопроса. Кивай или мотай головой. Понял?» Юноша кивнул. «Сильный должен защищать слабых. Согласен?» Юноша без колебаний кивнул. «Простых решений нет. Мир не делится на черное и белое, а состоит из вечно перетекающих друг в друга оттенков серого. Согласен?» Юноша на мгновение задумался, затем снова кивнул. калинвар посмотрел ему прямо в глаза. «Если мы спасем тебя, согласен ли ты отринуть свое прошлое и все то, что тебя с ним связывает? Согласен ли ты носить на себе печать Акерона и следовать заветам воителя до тех пор, покуда не покинешь этот мир?» В глазах юноши мелькнула неуверенность. Хороший знак. Ничтожный духом без раздумий, уцепился бы за шанс на спасение. Но одного желания жить мало. Нужно желание жить так, как считаешь правильным. Именно в этом и состоит главное различие между людьми. «Знай, что если ты примешь печать Акерона, а потом предашь дело его...» то тебя лишат жизни самым болезненным способом, какой только можно представить. Это тяжкое бремя. Примешь ли ты его?» Калинвар ни на мгновение не отводил взгляда от глаз юноши, чтобы прочесть в них, насколько искренне его намерения «Да!» — юноша снова закашлялся, захлебываясь кровью. прекрасным «Брат Тарон, подай мне печать». Приказ был тотчас исполнен. «Последнее, брат капитан». «Благодарю, брат Тарон», — произнес Каленвар, беря у него из рук печать. Он провел перчаткой по зеленоватой металлической поверхности. Печать выкована самим Акероном и выполнена в виде эмблемы его рыцарей, перевёрнутый меч, вонзённый в рассветное солнце. «Будет больно, брат», — предупредил юношу Каленвар, «но путь к силе лежит через боль». Капитан вытянул руку с печатью перед собой над грудью юноши, а другую положил ему на плечо. «Не передумал?» Юноша мотнул головой, глаза у него начали стекленеть, он был уже одной ногой в бездне. «Да будет так», — подумал Каленвар, — «все носители печати найдены, ряды рыцарей восполнены, успели до кровавой луны». Он положил печать на кожаную керасу юноши и прижал эмблемово сияла словно отражая свет тысячи звёзд в ноздри резко ударил запах паленой кожи печать вплавлялась прямо сквозь доспех раздались нерасслышанные вопли